Нарцисса и мисс Дженни сидели в полутемной гостиной. Двери, как всегда, были распахнуты настиж, и молодой Байерт, неожиданно возникнув в дверном проеме, остановился и посмотрел на Нарциссу. — Это Байерт, — сказала мисс Дженни. — Пойди сюда, сынок, поздоровайся с Нарциссой. — Хэлло, — невнятно пробормотал он а Нарцисса повернулась на табурете и отпрянула к роялю. «А кто это?» — спросил он. Войдя в комнату, он внес с собой холодную напряженную порывистость, которую она так хорошо помнила. «Это Нарцисса», — сердито ответила мисс Дженни. «Пойди сюда, поговори с ней, и не притворяйся, будто ты ее в первый раз в жизни видишь». Нарцисса протянула ему руку, и он помедлил, небрежно держа ее руку в своей и не глядя в ее сторону. Она отняла руку. Тогда он взглянул на нее, потом снова отвел глаза и продолжал стоять над обеими женщинами, приглаживая рукой волосы. «Я хочу выпить. Я не могу найти ключ от конторки», — сказал он. «Побудь здесь немножко, побеседуй с нами» а потом выпьешь. Он с минуту постоял, потом резко отошел в сторону и не успела мисс Дженни раскрыть рот, как он уже сорвал чехол с ближайшего кресла. «Не трогай, индеец несчастный!» — скричала мисс Дженни. «Если у тебя нет сил стоять, садись на мой стул. Я сейчас вернусь», — добавила она, обращаясь к нарциссе. «Только ключи принесу». Он опустился на стул и, продолжая потирать рукой голову, глядел на свои сапоги. Нарцисса сидела совершенно неподвижно, откинувшись к роялю. — Мне так жаль вашу жену и Джона, — проговорила она наконец. — Я просила мисс Дженни передать вам, когда она... Он сидел, медленно потирая себе голову но за этим минутным спокойствием скрывалась его обычная стремительность. «А вы еще не замужем?» — спросил он. Она сидела совсем тихо. «Советую вам попробовать. Каждый должен хоть раз вступить в брак, и каждый должен хоть раз побывать на войне». Как только мисс Дженни вернулась с ключами, Он резким движением поднял свое длинное нескладное тело и вышел. — Продолжайте, — сказала мисс Дженни. — Он больше не будет нам мешать. — Нет, мне пора. Нарцисса быстро встала и взяла с рояля шляпу. — Но вы же только что приехали. — Мне пора, — повторила нарцисса. Мисс Дженни поднялась. «Ну, если пора, так пора. Подождите минутку, я нарежу вам цветов. Нет-нет, как-нибудь в другой раз. Я я скоро приеду специально за цветами. До свидания». Подойдя к двери, она быстро окинула взглядом холл и пошла дальше. Мисс Дженни проводила ее до веранды. Нарцисса спустилась по ступенькам, и пошла к своему автомобилю. «Приезжайте поскорее!» — крикнула ей вслед мисс Дженни. «Спасибо, приеду!» — отвечала нарцисса. «До свидания!» Молодой Байерт приехал из Мемфиса в своем автомобиле. До Мемфиса было 75 миль, и поездка заняла час сорок минут, потому что часть дороги представляла собой грунтовой проселок. Автомобиль был длинный, низкий и серый. Четырехцилиндровый мотор имел 16 клапанов, восемь запальных свечей, и фирма гарантировала 80 миль в час, хотя к ветровому стеклу была приклеена бумажка — он не обращал на нее ни малейшего внимания — на которой красными буквами было написано, что первые 500 миль — Ездить с такой скоростью не рекомендуется. Он проехал по аллее, остановился перед домом в ту минуту, когда дед его сидел, положив ноги на перила веранды, а мисс Женни, как всегда подтянутой в черном платье, стояла у колонны. Она спустилась по ступенькам, осмотрела автомобиль, открыла дверцу и села на сиденье. Саймон подошел к дверям окинул автомобиль уничтожающим взором и удалился, а Айсом, появившийся за угла, с нескрываемым восторгом медленно ходил вокруг. Старый Байерт, держа в руке сигару, небрежно глянул на запыленную серую махину и хмыкнул. «Да тут удобно, как в качалке», — сказала мисс Дженни. «Иди, попробуй». Но он снова хмыкнул, и, не спуская ног с перил, смотрел, как молодой Байерд садится за руль. Мотор как бы в виде опыта зарокотал и умолк. Айсом стоял рядом, словно гончая на сворке. Молодой Байерд посмотрел на него. — В следующий раз ты можешь поехать со мной, — сказал он. — А почему не сейчас? — сказала мисс Дженни. — Влезай, Айсом!